Глава 15. Дожидаясь, пока Корл успокоится, я, насколько позволяло положение, осмотрелся. Улетев с обрыва высотой с добрую девятиэтажку, мы ухнули в неглубокое то ли озерцо, то ли болото, то ли заболоченное озерцо. Что, собственно, и спасло нам жизнь. Назвать это удачей значит ничего не сказать. Рухнем мы с такой высоты на землю, и Харигейн с Алисией могли быть спокойными. На пламенный трон уже точно никто бы не смог претендовать. Удача была ещё и в том, как именно мы упали. Когда-то здесь был обычный лес, и то тут, то там из воды поднимались ещё крепкие стволы деревьев, за одним из которых мы сейчас прятались. О том, что было б прилете я или Корал в один из них, и думать не хотелось. Судя по всему, я умудрился на полной скорости влететь в камень, что как ни странно, нас и спасло. Грёбаная птичка Харигейна секундой позже накрыла байк файерболом, а отсюда и взрыв. Исходя из услышанного, искать виновчин нас не будут. Гвардейцы с служебным рвением особо не горели, новых хозяев не то что сильно уважали, а ещё им сильно не хотелось рисковать по ожогу. Чем бы это ни было. И именно этот ожог меня сейчас и напрягал. Куда это мы попали, что даже вооружённые гвардейцы сюда соваться боятся. Но с этим вопросом я буду разбираться позже. Сейчас нужно найти хоть какую-то сушу, привести в порядок себя и оружие и придумать, что в целом делать дальше. Ты как? спросил я у девушки, когда она немного успокоилась. Та лишь поматала головой. Как себя чувствуешь? Болит что-то? Всё, выдавила Корал, как будто мной о камень колотили. Видимо, на моём лице отразилось беспокойство, потому что девушка поспешила успокоить меня. Да, нормально, жить буду, хоть, наверное, и недолго. Ты зачем сюда повернул? В смысле? не понимающий уставился я на девушку. В прямом. Я же говорил тебе, нам направо. Но ну, извините, пожал я плечами. Как-то оно не получилось направо. Немножко сбился с маршрута. Не знаю даже, что на меня нашло. Мозг попутал, не иначе. Не ерничи, наморщила носик Коралл. Давай выбираться отсюда. Лучше бы назад, конечно. Назад не получится, покачал я головой. Там обрыв метров двадцать, если не больше. Только со снаряжением выбираться. А у нас его нет». «Плохо», — покачала головой Коралл. «Нужно быть осторожнее. Особенно сейчас. Ночью. Морта во семя. Ночью в ожог даже вооруженные отряды гвардейцев ходить опасаются». «Да о чем ты говоришь?» — не выдержал я. «Что тут такого страшного? Что за ожог вообще такой?» «Тише». Девушка нервно оглянулась. «Не кричи. Мы и так здесь все переполошили. Нужно уходить из воды и желательно поскорее, хотя бы на сушу выбраться. Там повезет. Может». «Да твою ж мечту! Что же это за место такое, а? Сейчас того и гляди, и мне страшно станет. Понять бы только, чего вообще стоит бояться». Выбраться на сушу оказалось непросто. Да и сушей бы я это не назвал. Мы барахтались в болоте больше часа, прежде чем грязные и промокшие выбрались на заросший кустарником островок, метров 200 в диаметре, с несколькими деревьями по центру. Что характерно, метров в 50 от островка начиналась суша, уже настоящая, но Корал категорически отказалась туда идти. впрочем, здесь я с ней был согласен. На острове оно, если опасаться чего-то визита, и правда спокойнее и безопаснее. Подобраться к нам так, чтобы мы этого не заметили, практически невозможно, болото не даст, так что, может, Коралл и права. Может и правда лучше до утра на острове посидеть. Я скинул куртку, стащил с себя футболку и как следует ее отжал. «Черт, костер бы!» Холодно становится. Мы так к утру окалим. Корал негромко позвал Яна, натягивая сырую футболку. Если я найду дрова, сможешь поджечь? Смогу, кивнула девушка и тут же удивила меня. Но не стану. В смысле? вскинул я брови. Огонь видно слишком далеко, покачала головой девушка. Нас заметят. Да кто нас заметит? я начал выходить из себя. Ты можешь мне объяснить, куда мы попали и чего ты боишься? Ничего, а кого? Корал нахмурилась. Стой ровно, попробую высушить тебя. Девушка подошла ближе и протянула ко мне ладонь. Некоторое время ничего не происходило, а потом я почувствовал, как мне становится теплее. Тепло шло от ладони Корал. Довольная эффектом, Девушка кивнула и положила ладонь мне на грудь. Стало теплее, и от одежды пошёл пар. Молобнеловшись, Корл принялась водить ладонью мне по торсу, и не так дело не пойдёт. Я отшатнулся и замотал головой. Ты чего? удивлённо спросила девушка. Да ничего, блин. Тебя бы так гладить начали, и об на тебя посмотрел. Я и в своем теле, наверное, не выдержал бы. А уж в этом, у которого гормоны только что из ушей не брызжут. Не-е-е, не годится. Не думаю, что стоит расходовать эфир просто, чтобы просушить одежду, — севшим голосом проговорил я. Я попытаюсь найти троф и обустрою костер так, чтобы его не было видно. «Сможешь поджечь?» — снова спросил я. «Постараюсь». Судя по лукавой улыбке, Корал она поняла, в чём истинная причина моего отказа. Ну и ладно. Стой тут, если что, зави. проговорил я и отправился обходить островок. Поиск дров как ни странно проблемой не стал. Я почти сразу же отыскал средних размеров деревце, чьи корни не вынесли повышенной влажности здешней почвы. Корни сгнили, дерево высохло и превратилось в прекрасный источник дров для двух промокших путников. Я подналёг на деревце, и оно с треском повалилось на землю. Отлично. Я приволок добычу в центр островка, огляделся. Ага, вот подходящее место. С двух сторон толстые деревья, со стороны суши довольно густые кусты. Пойдёт. Бросив дрова, я присел, снял с пояса боевой нож, доставшийся мне в наследство от Амаса, и принялся быстро копать. Лучше бы, конечно, сопёрную лопатку, но, судя по экипировке гвардейцев очага, необходимости строительства древесно-глина на фекальных фортификаций, аля дерево-земляная огневая точка, у них не имелось. Впрочем, я бы удивился, будь иначе. Ладно. Почва мягкая, и ножом быстро получится. 5 минут быстрой работы, и я ещё выкопанную яму достаточной для моих целей. Быстро наломав веток, я сложил их в яме шалашиком и, повернувшись к Корэл, сделал приглашающий жест. Девушка вздохнула, присела у костра и положила ладонь на дрова. Через некоторое время от веток пошёл дымок, а ещё через несколько секунд дрова вспыхнули. Отлично. Выломов ещё две ветки, я соорудил из них некое подобие жердей, на которых растянул куртку, прикрыв огонь со стороны болота. Подумав, добавил две с противоположного направления и стянув футболку, растянул на жердях и её. Чистая синтетика высохнуть должна быстро. Подтянув к себе деревцо, я продолжил ломать ветки, часть дров бросая сразу в огонь. часть, складывая рядом про запас. От костра потянуло теплом, и Королл подсела ближе, с завистью поглядывая на мою сушащуюся одежду. Ну да, ей комбез так не повесить. Сомневаюсь, что под ним вообще что-то есть. Хотя, судя по тому, как девушка собственную ладонь в утюг превратила, она, наверное, в целом тело нагреть может так, что комбез прямо на ней высохнет. Или от такого нагрева кровь свернётся, как при температуре. Или у магов огня особенные с ним отношения. Тфу. Опять о фигне какой-то думаю. Подтянув к себе винтовку, я извлёк магазин, оттянул затвор, проверяя, не осталось ли там патрона, и сделал контрольный спуск. Винтовка сухо щёлкнула. Отрезав от куста за спиной гибкую ветку, я сунул её в ствол, вытащил, глянул на свет. Грязи вроде нету. Так, ещё разок, на этот раз со стороны затвора. Ветка беспрепятственно высунулась из ствола, и я, удовлетворённо кивнув, отложил оружие в сторону. Ствол не забит, затвор работает. Всё остальное потом. По-хорошему, винтовку нужно было разобрать и почистить, но делать это в темноте и в буквальном смысле на коленках желания не было никакого. «Это не калашников, неполную разборку и сборку которого я с закрытыми глазами провести могу. Это совсем незнакомое оружие, разбираться с которым лучше в более подходящей обстановке. А то улетит пружинка какая-нибудь, и ищи-свещи в темноте». «Так, теперь магазин. Тот, что был в винтовке, пустой». «Ну да, я его весь в окно высадил». Блин, надо из пояса всё достать и просушить. Разложив пояс на земле, я принялся общёлкивать патроны из магазинов. Проверить хотя бы, что всё работает и пружина в магазине не даст клину из-за воды или грязи в неподходящий момент. Корл сидела и молча наблюдала за мной, глядя на мои манипуляции поверх огня. Итак, ожог, проговорил я. Место, куда не ходят даже вооружённые гвардейцы. Что же это такое? Корал вздохнула. Когда-то очень давно ожог был частью долины. Будто нехотя проговорила Корал. А потом туда упало что-то с неба. Говорят, это был метеорит. Вскоре после этого люди в этой местности стали болеть и умирать. Из-за ожога всех отселили. Животные стали меняться. стали гораздо агрессивнее. некоторое время на это не обращали внимания, а потом начали исчезать люди. охотники, добытчики, все, кто ходил на границу с ожогом. никто не знал, что с ними происходило. а потом на одну из деревень напали гнильцы. кто? Я заново набил магазин, примкнул его к винтовке и дослал патрон, поставил оружие на предохранитель. Гнельцы. Те, кто изменился под действием ожога. Они стали другими, будто прокляжёнными. Они разграбили деревню, а её жителей утащили с собой. Тогда Кайден, старший муж Анны Марии Игнис, тогдашний глава дома, собрал гвардейцев и отправился в Ожок с карательной экспедицией. Он хотел прочесать местность и уничтожить всё живое, что встретится. Из экспедиции не вернулся ни один человек. Пятеро владеющих, 50 гвардейцев исчезли все. Тогда Анна Мария объявила Ожок запретной территорией. Ближайшие деревни расселили, оставив часть долины. Саму долину серьёзно укрепили. И Анна Мария строго запретила кому бы то ни было приближаться к ожогу. Гнельцы несколько раз пытались нападать на долину, но теперь в долине был постоянный гвардейский аванпост. Нападающих полностью уничтожили. И после этого нападения практически прекратились. Иногда те, кто забредают слишком далеко от долины, исчезают. Но это случается редко. И что, никто больше не пытался зачистить эту местность? Я практически неосознанным движением подвинул винтовку ближе. Как-то мне с ней сейчас уютнее. Так и терпите такой рассадник совсем рядом. Дэймон Одновременная потеря пятерых владеющих. Корал подняла на меня удивлённый взгляд. Пятерых, Дэймон. Ты можешь себе представить, какой это удар по дому? А 50 гвардейцев, даже в те времена, когда Игнис было намного больше, это был ужасный удар, а сейчас и подавно. Говорят, старки предлагали свою помощь, но На Игнис слишком горды, чтобы быть кому-то обязанными, усмехнулся я. Понимаю. А почему было просто не выжечь ожог слезами солнца, например, и получить гиблые земли у себя под боком, хмыкнула Корал. После тёмной войны слёзы никогда не использовали. Это слишком страшное оружие, чтобы пытаться решать проблемы с его помощью, даже такие проблемы. Да. Я попробовал футболку и довольно кивнул. Сухая. Сувался, синтетика. Эх, ещё бы штаны и ботинки высушить. Вот только для ботинок такого огня будет маловато. А штаны? Я парень не стеснительный, но боюсь, если сейчас разденусь до трусов, то юная принцесса меня может неправильно понять. Так что пока потерпим. Натянув футболку, Я сел, опёршись спиной на дерево, положил винтовку на колени и залип в огонь. Устал. Не столько физически, сколько морально. Ни дня, ни часа, ни грёбаной минуты в безопасности с того самого момента, как я попал на Аврору. Это плохо. Постоянное напряжение выматывает. А ещё имеются побочные эффекты. Мозг привыкает к стрессу и любую ситуацию, когда вокруг ничего не горит и не взрывается, начинает считать по умолчанию безопасной. Проще говоря, притупляется бдительность, а это не есть хорошо. Хотя расслабиться, откровенно говоря, хотелось. Ночь, костёр, красивая девушка рядом, девственный лес, шорох листвы на ветру, плеск рыбы в воде. Стоп. Что? Плеск рыбы? Какой ещё на хрен рыбы? Подхватив винтовку, я безшумно поднялся, забрасывая ремень на шею и перехватывая оружие на изготовку. Корл вскинулась, я сделал ей знак оставаться на месте и, вжимая приклад в плечо, на полусогнутых шагнул вперёд. Этот плеск. Нет, чёрт побери! Это явно не рыба. Шаг, ещё шаг. Куда взгляд, туда ствол. Шаг, ещё шаг. Справа треснула ветка, и я резко развернулся на звук, ладя в прицел смазанное движение. Умный прицел подсветил маленький сгорбленный силуэт, чем-то напоминающий соплеменника в теквае. Я повёл стволом за силуэтом и вдруг понял, что делать этого не следовало. В воздухе что-то свиснуло, голова взорвалась болью, и я полетел на землю, роняя винтовку. Отлично просто.